Глава одиннадцатая. Остаток вечера и нежелательное внимание. Пробуждение было резким и быстрым, как удар, но ну вы поняли. И глаза я открыл моментально, сразу же провалившись в стократное ускорение. Как оказалось, в этом не было никакого смысла, и угроза уже была устранена. Какая угроза? А самое что ни на есть пугающее и смертоносное. Большой жук, попытавшийся сесть мне на нос. Теперь жука не стало, а остатки его, если и можно было найти, то только под микроскопом. Непорядок, который я тут же исправил, скорректировав должным образом надстройку на разуме, отвечающую за реакцию на угрозу во сне. И порадовался, естественно, ведь этот искусственный рефлекс работал. А это значит, что и все остальное, мною созданное, тоже в каком-то смысле жизнеспособно. И хоть бдительность ослаблять я все равно не собирался, кое-какая страховка на всякий случай теперь имелась. Мало ли отвлекусь, слишком сосредоточусь или просто упущу что-то из виду. Увеличение скорости работы разума не панацея, если этот самый разум не распознает опасность или не видит ее. Рефлекс же работает иначе, стопроцентно реагируя на раздражительность в том случае, если не подавляется сознание. Но ну осознанию для того, чтобы подавить, нужно как минимум обратить внимание на этот самый раздражитель. План, как я считаю, надежный. Лишь бы кого случайно не прибить. А так все очень даже замечательно. Проморгавшись и оценив степень общей затемненности окружения, я установил наступление сумерек. Телефон уже услужливо подсказал время. Без 12,9. Что ж, я многое проспал, но без этого было никак. Разум претерпел значительные изменения, и мозг, зараза такая, едва не раскололся от перегрузок. Но не раскололся. А сон все равно для здоровья полезен. Так что лишним не будет. И тщательная проверка того, во что превратился мой разум, лишним не будет тоже. Так что я, подобрав клетку с дремлющими крысками и зашагав о направлению к общежитиям, нырнул в недра собственного разума, в подробностях тот визуализировал. И узрел внушительных габаритов цитадель в окружении могучих скал, как бы описанных в огромную сферу. Логично, мое ментальное поле и даже ядро в реальности тоже имеют форму сферы, по вполне понятным причинам. И ее отражение в телепатическом зрении не может быть иным. А то, что мой разум визуализировался как буквально скала-сфера с цитаделью в центре, это следствие моих пока еще потенциальных сил недостатка навыка, возможностей. Это если существует коррекция между внушительностью визуализированного образа разума с реальной силой. Мгновение, и вот я уже стою во внутреннем дворе цитадели, которая, скорее всего, лишь внешне напоминала настоящее оборонительное сооружение. Я никогда в жизни не проектировал ничего сверх домика из спичек в детском саду. Так что представление о том, что и где должно находиться, имел самое отдаленное. Но оно было и не нужно, чать цитадель войскам не оборонять, и никому в этих стенах не жить. Зато все от фундамента до последнего кирпичика находилось под моим контролем и являлось моей частью, отражая изменения, внесенные в структуру моего разума. Те же искусственные псионические рефлексы всего лишь верхушка айсберга. А ведь куда больше внимания я уделил реорганизации и систематизации сознания. Я и так не жаловался на память и скорость принятия решений, но теперь все должно было работать еще лучше. Точно, стремительно и безотказно. Идеально. В последний раз, окинув взглядом свои владения, я закончил с проверкой всего, что можно было оценить на ходу. После чего вернулся в реальный мир, из которого, собственно, и не уходил. Мультизадачность вкупе с ускорением сознания давала множество возможностей. А уж когда и если получится обзавестись дополнительными потоками сознания, жить станет если не проще, то точно эффективнее. Хоть и дольше в том плане, что все события для меня растянутся еще дальше друг от друга. А природа вокруг меня тем временем пела и цвела, маня причудливыми оттенками, пробивающимися сквозь листву деревьев вместе с последними лучами заходящего солнца. По-особенному смотрелись и куда более обыденные, привычные человеку конструкции вроде скамеек, пока еще не загоревшихся фонарей на чугунных лапах, урн и указателей, выделяющихся среди растительности многими искусственными линиями и неестественными цветами. Почему я обратил на это внимание? Отнюдь не только из-за своей любви ко всему красивому и уникальному, способному уменьшить голод. Просто после развертывания заготовленных структур в разуме я стал видеть чуть глубже, чем обычно. И слышать, и ощущать. Эффект не был ошеломительным, но заметным очень даже. Потому сейчас я впитывал абсолютно новые ощущения, наслаждаясь каждым шагом, вдохом и видом. Можно было и полететь, но зачем лишний раз нервировать людей за мной наблюдающих, всячески маскирующихся и, судя по всему, обеспечивающих мою же безопасность. Им и так приходилось несладко в Академии полной псионов, а уж если подохранный объект будет отчебучивать всякое как уже было не раз, то впору и вовсе подавать заявление на увольнение по собственному. А как оно там организовано, в особых-то структурах, вопрос открытый. Таким незамысловатым образом я и шел по тропинкам среди деревьев до тех самых пор, пока не вышел на одну из нескольких местных аллей. Широкие, мощные пространства, множество лавок, яркое освещение и множество студентов, снующих туда-сюда. Именно в таком виде передо мной предстала эта пешая артерия сообщения связывающая основную часть здания Академии с выходом в город. К слову о выходе. Мне обещали доступ в город. Раз уж я такой молодец и всему обучаюсь на ходу. Но надо ли мне туда? Скорее нет, чем да. Дел в городе у меня просто нет, а старое жилье и в перспективе могилка человека, внесшего свой вклад в такое мое становление, никуда не убегут. С работой и под учебой, своего рода подработкой наоборот, наверняка уже разобрались. А если нет, то и черт с ним. Ни коллеги, ни однокашники меня особо не волновали. Да и не нужен я там никому. От не самой приятной мысли мое внимание перенацелилось на достаточно громкую музыку, направление на источник которой определить оказалось не слишком просто. Деревья вокруг глушили звук, да и территория вокруг не самая маленькая. Но проводником неожиданно стал нестроенный поток студентов, как по команде устремившихся на север. А следом, когда к музыке примешалось и приятное ух пение, я понял, что, похоже, этим вечером где-то на территории устроили концерт. Самодеятельность или что-то более серьезное не суть важно, ибо я уже заинтересовался и пошел к цели, словно мотылек, завидевший отблески пламени. Дела? Так я и на ходу занимался своим разумом. Чуть-чуть, потому что отдыхать тоже надо. А тело штука не железная, а очень даже мясная и оттого не слишком выносливая сон сном, но там я восстанавливался, а не отдыхал, что есть две большие разницы. В какой-то момент мне удалось различить первые слова песни, а впереди замаячили синеватые отблески, всполохами проносящиеся по деревьям и окрашивающие их в этот несвойственный нормальной растительности цвет. Толпа собралась не маленькая, под две сотни человек по самым скромным прикидкам. Буйствующая, подпрыгивающая в такт музыки и всячески веселящаяся толпа, взгляды которой были устремлены на сцену с выступающей там незнакомой мне девушкой. Забранные в хвост длинные темные волосы, хорошая складная фигура и откровенный костюм в духе поп-идолов нашего времени играли роль не меньшую, чем отточенные уверенные движения, идеально синхронизированные с появлением фотокинеза. Хороший голос и живая музыка в исполнении, на мой дилетантский взгляд, опытной музыкальной группы из семи человек. Все это вместе формировало образ перспективной звезды вроде тех, о которых постоянно болтают на телевидении и радио, замещая тем самым нормальную информацию о псионах и псионике. Ярко, красиво, необычно. То, что надо, дабы массы не обращали особого внимания на псионов как оружие. Я и сам бы не обращал. Знал о том, что псионы отлично справляются с уничтожением чего бы то ни было, но вот их образ в народе сильно отличается от реальности. Вспышка и искра, вновь горят-горят небеса, расцветают огни. Выступление продолжалось, а меня постепенно затягивало все глубже в толпу, чему я, в общем-то, не противился. Просто окутал себя телекинетическими жгутами, оказавшись как бы в очень плотной одежде на манер, не знаю, скафандра. Так и одежда почти не мялась, и я не испытывал дискомфорта от весьма плотного заполнения площадки перед сценой. Сюда пытались добраться значительная часть прибывших на концерт студентов, и многие из них из штанов выпрыгнуть были готовы, лишь бы оказаться поближе к этой певице-танцовщице-специалисту по световым шоу. Нет, все здесь происходящее явно не самодеятельность, слишком уж высокое возбуждение испытывает толпа, да и организация вполне себе на уровне. Тут и оборудование, и какая-никакая охрана, замеченная мной не сразу с позволения сказать, и вспомогательный персонал. И мощнейшие эмоции, которые можно было буквально вдыхать, как какой-нибудь пар, но в эмпатическом смысле. Афиши, опять же, определенно это Мия Небесная, как подписано везде и всюду, личность относительно популярная, и это только я о ней ничего не слышал. Но песни неплохие, особенно если со скидкой на современное, популярное среди молодежи творчество. Оно ведь как иногда кровь из ушей не идет, и на том спасибо. Брюжу, как старый дед, честное слово. А на сцене тем временем взвелись высь особенно приметные ленты из синего света, сформировавшие причудливый, движущийся природный узор, иллюстрирующий слова песни, сюжет, который перешел от сожалений по прошедшей в некоем вымышленном мире войне к новому рассвету. И все бы ничего, да только само светопредставление на фоне того, что уже было, не особо-то и впечатляло. Но лишь до момента, пока хаотичная, на первый взгляд, конструкция чуть-чуть не сместилась. Пара сантиметров тут, пара там. И вот уже весь узор, все это переплетение лоз, цветков и ветвей сформировало детализированный до нельзя от дерева. При ближайшем рассмотрении детали превращались в растительные узоры, но целостности картина от этого не теряла. Тут-то я и впечатлился, моментально избавившись от всех своих причудливых суждений касательно крови из ушей и всего подобного. Девушка обладала высочайшими навыками в фотокинезе. Даже если предположить, что все это многократно и долго отрабатывалось. Наверняка отрабатывалось, ведь подобный уровень пространственного воображения это что-то сверхчеловеческих возможностей. Телепатка? Если только очень слабая, так как я на поверхности ее разума не могу разглядеть никаких признаков, могущих подтвердить это предположение. Дерево обрастало новыми листьями в реальном времени, и максимально пышной густая крона стала на последних строчках песни. Тогда же синий свет вспыхнул точно пламя и разлетелся вокруг контролируемыми рваными росчерками, на мгновение превратившими вечер в день на поверхности какой-то далекой планеты, нежащейся под лучами голубой звезды. Такие вроде бывают, но чертов недостаток образования. Благо теперь это очень легко решаемый вопрос. Неделя-другая реального времени в окружении учебных материалов и статей позволит мне узнать все и обо всем. А если сфокусироваться только на этом, то хватит и нескольких дней. Было бы время этим заняться. Дождавшись, пока сияние погаснет, я начал пробираться прочь из толпы. Концерт и не думал заканчиваться, но и дальше находиться здесь мне не хотелось. Слишком много эмоционирующих людей, а наглухо закрываться или фильтровать все постороннее я не хотел. А вдруг убийца? Паранойя? Нет. Постоянная бдительность. Я уже набил парочку шишек потому что начал считать себя самым большим вепрем стаи и повторяться не хотел. Ворошилов прямым текстом сказал, что от меня пытаются и уже не пытаются избавиться, а охрану я заметил собственными глазами. И сомневаться в способностях профессионалов не стоит. Даже в прямом противостоянии с теми же ассистентами наставника я теоретически мог и оступиться, бея не всерьез и не натаскивая меня на защиту. Да и молодыми они мне показались так что считать их достаточно сильными оснований не было в принципе. Я избавился от телекинетического скафандра сразу же, стоило только вырваться из цепких объятий толпы и какой-то девицы, попытавшейся удержать меня путем хватания за запястье. Студенты, да и кое-кто из сотрудников мне встречался, бесновались и отрывались, наслаждаясь праздником, так словно он был последний в их жизнях. Пахло алкоголем, табаком и веществами, которые я опознал сугубо по отвращению, возникшему откуда-то из подсознания при малейших втянутых носом нотках этой дряни. Дурманить разум – табу для каждого разумного человека, а уж для псиона, который в сотни раз опаснее для окружающих и даже для самого себя, это должно быть непреложным законом. И тем не менее, правила Академии алкоголь не запрещали, а за остальным, вероятно, не особо-то и следили, спуская отпрыском аристократии с рук некоторые вольности. Зато на службе, гражданской или нет, ограничения были весьма строгими. Обычному псиону дозволялось прикасаться к алкоголю только по праздникам и выходным дням, плюс частота регламентировалась особым сводом правил. Телепатам употреблять алкоголь в принципе запрещалось, так как они не только себя могли угробить, что периодически делали и безо всякой выпивки, но и окружающих, да еще так, что и не разберешься сразу в происходящем. Но из-за вещества у служивых был только один путь. Лечебница или казнь, в зависимости от того, какой пост занимал нерадивый псион. И второго шанса там уже не давали, даже в самом лучшем случае. Только удалившись на полторы сотни метров от места проведения концерта, я таки сообразил, какое испытание устроил своей тайной охране. Небось высматривали меня в толпе, не зная, чего именно ожидать. Но я мысленно перед ними извинился, пообещав себе сделать то же самое при личной встрече, если такая состоится. А пока дорога моя лежала в место, которое я уверенно называл домом. И фан-база из студентов, севших мне на хвост, этого не изменит. Я иду отдыхать, и горе им, если они не решатся подойти до того, как я подойду к стенам своего нынешнего жилища. Ведь оставлять за спиной непонятно кого с неясными намерениями будет только наивный дурак, коим я отчаянно стараюсь перестать быть. Пять, десять, пятнадцать минут, я уже прошел полтора километра. А воз стоял и ныне там. Троица держалась чуть поодаль, то ли не решаясь подойти, то ли намереваясь конвоировать меня до самого конца. И я честно дал им время, почти 40 минут, на протяжении которых шел домой и попутно развлекался с устройством собственного разума. Ну а когда на горизонте замаячил приданный мне особняк, я сделал, что должно. Остановился, подхватил себя телекинезом и на внушительный не такой, чтобы повредить окружающий ландшафт скорости, сблизился со своими фанатами, обдав тех слабенькой волной воздух. Все три лица ожидаемо оказались абсолютно незнакомыми, не особо удивленными, но впечатленными. Я вас слушаю. Кто, зачем, почему следуете за мной? Я слышал не только эхо эмоций этих индивидуумов, но и отголоски мыслей, что прямо указало на их место в табеле о рангах. Единички. Максимум слабые неопытные двойки. Все остальные на моей памяти уже кое-как закрывались, целенаправленно или естественным путем. Некоторые вообще делали это крайне необычно и, можно сказать, идеально, как Синицын или лидер моего нового клуба. К слову о клубе. Нагрянуть туда завтра, что ли? Прощупать почву и разведать обстановку на предмет выявления негодяя, попытавшегося в некотором роде манипулировать Ксенией. Это... мы тут просто... Начал было первый под моим напором моментально сдувшийся, что примечательно, он больше смущался и нервничал, чем боялся, а уж о каких-то планах не шло и речи. «Мы хотели узнать, где вы живете», — выдал второй белобрысый парень покрупнее, держащийся куда лучше своих приятелей, а то они вообще растеклись, словно я обожаемое ими чудище, не иначе. «А зачем им это понадобилось, господа?» вздел я бровь, уже плюс-минус поняв, кто они есть. «Мы хотим знать о вас, господин Геслер, больше. Вы же первый псион-универсал в мире, и вы...» Я поднял руку, дабы остановить нашедший выход в словесный поток совершенно незнакомого мне студента. «Два момента. Первый. Мне не нравится такое внимание. Второй. Я плохой пример для подражания. Предупреждаю, в первый и последний раз завязывайте, пока не поздно, и всем будет хорошо». «Да, рисковато». Но так до них, возможно, дойдет, что вместо чего-то нужного они занимаются фигней. А если это разовое помутнение рассудка, притом массовое, то и того лучше, а думаются и возьмутся за учебу и тренировки. Притом, скорее, за учебу, судя по мирным цветам медальона. Не дав парням ничего ответить, я развернулся и столь же стремительно умчался к дому. Этот долгий день еще не скоро, субъективно, подойдет к концу, но оставшееся время стоит использовать с максимальной эффективностью или удовольствие все-таки учеба учебой а заменять хочу на надо у меня нужды нет и я за это очень благодарен себе миру псионике ныне почившему петру таранову и стойкости своего разума правда насчет последнего я был не уверен ибо иногда казалось что я все-таки сошел с ума